Глава восьмая. В игре изначально было скрыто множество возможностей как для прокачки группой, так и для сольного совершенствования навыков. По данным отчетам, с некоторых пор стал проявлять себя необычный фактор один и тот же квест, уникальный он или циклический, может иметь множество вариаций разрешения и закрытия, вследствие чего прописанный квест может самостоятельно измениться. Это обусловлено самими NPC которых с каждым днем функционирование Даяны первой все сложнее отличать от игроков. Причем поведенческие матрицы первых не менялись с момента запуска игры. Из доклада руководителя отдела тестирования. Вы вошли в личную комнату. Желаете сделать местом возрождения? Да, нет. Да. Данное место не удалось сделать местом возрождения. Недостаточно средств на вашем игровом счете. Внесите нужное количество денежных средств и повторите попытку. «Сколько? Да ладно, вы сейчас серьезно? 500 тысяч? Полмиллиона золотых? В денежном эквиваленте это чуть ниже стоимости самой капсулы. Никогда бы не подумал, что это настолько дорогое удовольствие, хотя не признать его удобство было бы чистым упрямством. Кстати, нужно прояснить вопрос с местом возрождения в целом и выяснить, есть ли круг в самом поселке». Совершенно не хочется снова бегать в неизвестно откуда на потеху всему поселку в случае неудачного развития событий при выполнении квеста. Умирать здесь очень больно, да и страшно, в чем я успел убедиться, да и неизвестно, впустит ли меня низ болтун снова. Личные комнаты в Даяне первой были местом неприкосновенным. В них не мог попасть никто, кроме владельца. Это было прописано игровой механикой и являлось незыблемым постулатом. Она служила своеобразным складом добытых вещей, личным кабинетом и точкой входа на местный аукцион. Можно было даже по отдельному прайсу воспользоваться различными дополнениями, такими как мебель любого вида и фасона, стеллажи для хранения добытых вещей, сундуки для них же и даже манекены для разных видов экипировки. Можно было сделать здесь точку привязки, что мне и предложила система. И несмотря на то, что это давало колоссальное преимущество, «Но за такие деньги увольте!» Пробежав еще раз условия выполнения задания Ставра, я задумался. Никакой конкретики описания не несло, поэтому вариантов здесь было множество, начиная от какого-нибудь пса, который любит полакомиться свежим куриным мясом, заканчивая самим трактирщиком, у которого вообще никто ничего не воровал, а задание он придумал. Перед тем, как подняться на второй этаж в личную комнату, я попытался поговорить с девушкой, которая вступилась за меня перед Ставром, но получил только равнодушный взгляд из-под приподнятых бровей. Эта Лель не горела желанием общаться от слова совсем. Очень похоже, что вмешалась она по причине, не имевшей ко мне ни малейшего отношения. Просто подвернулся случайно и послужил поводом для того, чтобы подпустить шпильку в сторону Ставра. А у меня же талант оказываться всегда в нужном месте. Сбросив в комнате трофеи, доставшиеся мне от Мишки, Я направился на выход из трактира. «Ставр, а скажите, есть ли у вас в поселке круг возрождения?» Я решил облегчить себе поиски. «Есть, конечно! Ступай ближе к центру поселка, там выйдешь на торговую площадь. Вот как окажешься на ней, сразу его и увидишь». Он ухмыльнулся. «А ты сразу прикидываешь, откуда тебе бежать назад в таверну, если что?» «И не если, а когда». Ставр ловко вернул мне мое высказывание. «Спасибо», – процедил я, решив игнорировать его подколки. Я пожелал нажать на желтый конверт, который мелькал в верхнем левом углу моего взгляда, если можно так выразиться, о моем поле обзора, и уже долгое время отвлекал внимание. Получено дополнение к заданию Янилгун. Распроси Ставра о ночном воришке, выясни все подробности. Оказалось, все просто и не просто одновременно. Раз в два-три дня трактирщик не досчитывался одной единицы домашней птицы. Никакие выставленные капканы не дали положительного результата в поимке загадочного грабителя, как и различные силки или куски мяса, щедро приправленные ядом. Все было тщетно. Птица продолжала пропадать уже третью седмицу. А того, кто ее утаскивал, Ставр так ни разу и не смог увидеть. Мало того, никаких следов он так и не смог найти. Куры будто телепортировались со своего сарая, куда каждый вечер они заходили на ночлег. Получив эти крохи информации, отметив, что знак вопроса исчез, сменившись на серую метку невыполненного квеста, я отправился на поиски круга возрождения, который разыскал довольно быстро. Трактирщик точно описал местонахождение. И, честно говоря, здорово сэкономил мне время, так как, вспоминая олдовские РПГшки, Я бы начал поиски с кладбища, где обычно они располагались в тех играх. С одной стороны, никто не видит твоего позора, а с другой, снова скакать с на место битвы и поднимать выпавшую экипировку. Да, точка возрождения в личной комнате – это реально круто. Так как никто не знает, побывал ты на аукционе или зализывал раны после очередного респауна. А если у тебя в запасе есть несколько комплектов экипировки, то стриптиз вообще исключается из твоего распорядка дня». Увидев идентичную каменную площадку, с которой уже встречался после первой смерти, меня невольно пробрала дрожь. «Вы хотите привязать точку возрождения к поселок Мирт? Локация Горконская пустошь. Да? Нет?» Подтверждаю выбор и понимаю, что одна проблема решена. Я осознал, что за ворота меня насильно никто уже не выгонит. Для этого всего лишь нужно выполнить этот свалившийся на меня квест. Всего лишь! Решив на сегодня закончить игровую сессию, я вернулся в трактир. Взглянув на одиноко валяющуюся на полу шкуру медведя, нажал выход, решив поискать помощи на форуме. Нет, я понимаю, что надежда умирает последней, но даже в тайне лелея надежду, я знал, что ничего не обнаружу на форуме. Это же просто. Ни один игрок не взял в той локе ни одного квеста. Даже у меня совпало несколько несвязанных между собой факторов. Медведь, найденное оружие, поднятие репутации, первый квест от лофта. Кстати, а почему мне не дали достижения за то, что я выполнил первый квест в этой спятившей локации? Значит, я был не первым. Стоп, но ведь это уже второй квест. Первый выдала система, приказав найти решение проблемы холода. Второй уже от лофта. И от Ставра выходит третий. Тогда возникает еще больше вопросов. Так вот, к этим факторам добавить мое желание выпендриться, прибавить вспыльчивость трактирщика и медленно подмешать вовремя появившуюся девушку. Получается, не быть в этой цепочке хоть одного звена. Результат я бы не получил. Бедлам какой-то творится в этой пустоши. Получается, что и выход из горконской пустоши можно найти, и это не закрытая зона? Ну а что? Вдруг я выполню задание какого-нибудь старого охотника, а тот возьмет и обучит меня созданию порталов. Если размышлять в таком ключе и далее, то можно ставить под сомнение всю остальную концепцию. Вот уж точно, никому не вери, тебя никто не обманет. На минутку Хандра оставила меня, а я смог вполне искренне улыбнуться, убедив себя, что не все так и плохо в моем положении. Сейчас нужно изловить вора и доказать трактирщику, что со мной можно иметь дело, а там будем посмотреть». Приступить к выполнению задания я хотел завтра ближе к вечеру, чтобы успеть осмотреть место происшествия. Благо квест не ограничен по времени. Мне кажется, что таинственный воришка все равно оставил следы или улики. А сейчас нужно выполнить свои обязанности, поскольку задачи бета-тестера с меня никто не снимал. Включив в новой вкладке браузера музыку для фона, приступил к написанию отчета Марковичу, в котором попытался отразить все произошедшее со мной отбросив все свои догадки и предположения, излагая сухие факты. На составление отчета пришлось потратить около двух с половиной часов, но зато смог вздохнуть спокойно, сняв с плеч на пару дней груз ответственности. Писанина это та самая ложка дегтя в этой медовой работе, но раз в два-три дня можно и потерпеть. Взяв руки сотовой, отметил, что пока я был в игре, у меня два пропущенных звонка от Леонида Марковича, я перенабрал абонента. «Алло, да, добрый вечер, вы мне звонили?» «Да, в капсуле был». «Завтра?» «Хорошо, а в какое время?» «Да, непременно буду». «Спасибо, тогда до завтра. И вам хорошего вечера». Я нажал кнопку отбоя на мобильном. «Придется завтра ехать в Нью-Вирт. Начальство хочет видеть меня пред свои светлые очи». «Иван Валентинович, с самого начала он пошел не по сценарию». Стоящий перед столом мужчина подал неприметную темную папку, сидящему за столом Седовласому, который был хозяином кабинета. «Не нужно обширного доклада». Седовлас и собрал лесенку морщин на высоком лбу, и озадаченно посмотрел на говорившего. «Давай своими словами суть. Я хочу просто понять, как так получилось. Что с этим делать?» Решим позже. При регистрации нового игрока, который устроился к нам бета-тестером, система самостоятельно сгенерировала ему персонаж, параметры которого – одно из условий запуска этого сценария. По нашему мнению, парень даже не имеет представления, куда он вообще влез. Это можно подтвердить тем, что первый моб, которого он сумел как-то одолеть, является одним из ключевых рейд-боссов цепочки сценария, до которого в лучшем случае добираться месяц». Мужчина развел руки. «А он просто пришел и сломал результат работы гей-мастеров и аниматоров, которые угробили на этот проект полтора года. На этого монстра рейд должны собирать по условиям квеста, а этот, я даже не знаю, как его назвать, пришел и просто вынес его в одно рыло, соло, со своим вторым уровнем». Говоривший в переизбытке чувств слегка повысил голос на что Седовлас и поморщился, но не сказал ничего. «По имеющимся у нас данным, тестировщик получил мощный баф, который не смогли идентифицировать наши специалисты. Одно можно сказать точно – воздействие, схожее по параметрам на божественное благословение, либо проклятие. Мы пока анализируем логи его сессии». Седой задумался, постукивая пальцами по полированной столешнице. Достав из пачки лежащей на ней сигарету, он щелкнул зажигалкой. Сизый дым медленно поднялся под потолок и расплылся, окутав олиповатую бронзовую люстру. «Твои предложения, Леня?» «Я пока не знаю, но то, что точка невозврата пройдена, это факт. Он за два дня такого натворил, что запланированный сценарий оказался под угрозой срыва. Это уже не отмотать. У нас же давно все анонсировано». Леонид Маркович плюхнулся на стул и откинул голову за спинку, закрыв на мгновение глаза. «Значит так». Седой вес ронял слова. «Делай, что хочешь. Увеличивай ему зарплату, уменьшай ему нагрузку, нагружай его обязанностями, мне плевать. Главное, он должен быть лоялен только нам и выполнить все то, что мы ему скажем. Как хочешь его мотивируй, но об истинном положении вещей он не должен знать вообще. Это понятно? Ты можешь вообще себе представить, что будет?» Если всплывет информация о сбоях ключевой локи, нас же с говном сожрут и не подавятся. Иван Валентинович, конечно, я понимаю. Мы должны знать все, что происходит с ним на этой долбанной пустоши. На следующее утро я пил горячий кофе, выборочно пролистывая разделы форума Даяны Первой. Оказывается, что при получении квестов на убийство или избавление от напасти, нежити, крыс, врагов, нужное подчеркнуть, совсем не обязательно бросаться грудью на пулеметную точку и героически подыхать, стремясь одолеть супостатов. С нежитью может справиться нанятый некромант, с крысами яд или ловушки, с врагами более сильные друзья. Все зависит от полноты налитого стакана, в данном случае от организаторских способностей, финансов и смекалки. Первым постом данной темы стала запись годичной давностью за подписью некоего мамкин Додик, который написал, что при сдаче квеста на профессию охотника ему нужно было добыть 20 волчьих шкур. И что он сделал, как думаете? Он решил их просто купить у игроков уровнем выше и крайне удивился, когда непись, приняв шкуры, закрыл ему квест. А мамкин Додик получил вожделенную профессию охотника. Дальше шел срач на тему: Реально, мамкин Додик и рассуждения? А чё, Так можно было, которые я пролистал и не стал углубляться, главное у меня отложилось в голове. Допив кофе и начав собираться, я все равно прокручивал в голове варианты решения задачи, которая уже не казалась такой неподъемной. Закрыв двери, я выдвинулся в сторону своей работы. Сегодня здание Ньювирт напоминало разворошенный муравейник, в который то и дело, кто-то тыкал палкой, внося еще больше хаос. Все куда-то бежали, спешили, спорили. В лифт, к слову, я еле втиснулся. Сразу в голове возникла ассоциация с маршруткой в час-пик, у которой интервал час. В который раз, возблагодарив отдел тестирования в лице Леонида Марковича, который сказал о возможности работы из дому, я наконец оказался на своем 13-м этаже и, покинув лифт с чувством облегчения, оставив там еще с полдюжины жмурившихся пассажиров, которым выше, постучавшись в кабинет руководителя, я услышал «Войдите!» И потянул на себя дверь. «Здравствуйте, Леонид Маркович!» «О, Владимир!» Руководитель отдела поднялся из-за стола. «Вы как раз вовремя. Хорошо, что приехали пораньше. Присаживайтесь. Ну, как первые впечатления от игрового мира? Давайте, делитесь впечатлениями!» Я, пожав плечами, ответил. «Если честно, то сначала было очень сложно, временами даже страшно». «Все-таки реалистичность зашкаливает. Сейчас вроде вышел к населенному пункту, получил квест. Думаю над его прохождением, вроде все». «Владимир, послушайте, лицо у Леонида Марковича было немного недовольным. Я прочитал ваше письмо о нелепой игровой ситуации, в которой вы очутились, и у меня к вам есть маленькое замечание. На будущее запомните». Все замечания, пожелания, недовольство или, наоборот, предложения должны ложиться только на мой стол и только в рукописном варианте. Я почувствовал, как у меня краснеют кончики ушей. Простите, я же ничего, но был перебит начальником. Давайте так. На первый раз мы замнем этот инцидент. Но ну, о последующих отчетах я всегда узнаю первый. Договорились? «Да, конечно, я все понял». «Блин, сам мог догадаться, не прыгать через голову непосредственного начальника». «Ну, вот и славно». Леонид Маркович бодренько посеменил к сейфу, из которого достал лист бумаги. «А теперь ознакомьтесь с вот этим». Затем достал журнал красного цвета и, раскрыв, пододвинул ко мне. «И поставьте свою подпись здесь и вот здесь». Я сначала бегло пробежался по тексту, недоверчиво взглянул на начальника и прочел более внимательно. Выходит, что на время проведения тестирования локации, в которую я попал, моя зарплата увеличивается почти вдвое. Обусловлено это тем, что фильтр псевдоболевых ощущений выкручен до предела, а денежное удовольствие вроде как компенсирует этот факт. «Также я должен снова поставить роспись в документе о неразглашении с очень жесткими штрафными санкциями в случае нарушения». Закрыв журнал и убрав его в сейф, не забыв и лист приказа, Леонид Маркович вытащил стопку листов А4 и вместе с ручкой подал мне. «А теперь, пожалуйста, изложите весь игровой процесс и прогресс с начала и по сегодняшний день. Старайтесь ничего не упустить. Как закончите, потом зайдите в бухгалтерию». «Там получите вступительные, как их у нас называют, и можете быть свободны до следующего звонка». По моим прикидкам прошло два часа, прежде чем я закончил с этой тягомотной писанины. Вздохнув с облегчением и попрощавшись с начальником, я пошел искать злополучную бухгалтерию, которая обнаружилась тремя этажами ниже в самом конце широкого коридора. «Фамилия!» «Кажется, работники бухгалтерии везде одинаковы». И отдают уверенные им финансы с таким осязаемым недовольством, что тебе начинает становиться неловко от того, что ты вынужден брать у них свои деньги. Снова расписавшись, но уже в других ведомостях, я покинул здание бизнес-центра.